Просто каждое утро я сверял настенные и наручные часы с сигналами времени по Би-Би-Си, и если опаздывал, платил с улыбкой. Миссис Вудвард была настроена куда благосклоннее, если я являлся в десять минут седьмого, а не без десяти шесть, однако сама по утрам приходила ровно в девять тридцать и не минутой позже. Вся эта возня с часами тщательно скрывалась от Элизабет.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 Я чувствовал себя дома. Мерный мягкий стук насосов производил, как всегда, усыпляющие действия. Все наши гости, по большей части, засыпали под этот звук. Мы посмотрели по телевизору какую-то сложную интеллектуальную игру в вопросы и ответы, и почти на все ответили неправильно. Затем я отправился на кухню посмотреть, что там оставила на ужин миссис Вудвард.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 И о стартовавшим кратком, в деталях планируя статью для воскресного номера Блэйз. Воскресенье. Мысли мои неуклонно и неумолимо возвращались к Гейл.